Глава 24. 26 декабря, 2 часа 38 минут по Центральноевропейскому времени. Париж, Франция. Порыв раскаленного ветра закрутил вертолет вокруг своей оси. «Пиерс, мать твою, я-то думал, ты умеешь водить этот греб...» Вертолет снова тряхнуло, и Ковальский умолк. Сидел он на заднем сидении, упираясь ногами в спинку переднего пассажирского сиденья и прижимая к груди винтовку. меж зубов была зажата неизменная сигара. Грей сильнее дернул за рычаг шаг газ рядом с сиденьем водителя. Двигатель взревел еще громче, и вертолет начал подниматься над кладбищем. Под порывами ветра он все норовил завалиться на бок, но пирс выправлял его, нажимая на педали. Наконец, ему удалось выровнять воздушную машину и направить ее носом к северу. Командер сел за штурвал, надеясь догнать врагов по воздуху. Сейчас, летя над землей, объятый дымом и пламенем, Он подумал о том, что высаживать из кабины пилота и садиться за руль самому, пожалуй, было не таким уж хорошим решением. Управлять вертолетом Грей умел, но едва ли мог назвать себя опытным пилотом. К тому же он давно не практиковался. Попытавшись обогнуть горящее здание прямо по курсу, едва не устроил аварию, а исправляя ошибку, так дернул рукоять управления, что Ковальский приплющил к стене. От руганье, что при этом вырвалось из уст великана, покраснели бы и Грейс снова не без труда выровнял непослушную машину и ринулся вперед. Он прорезал столбы дыма, огибал спирали бушующего огня. Лопасти подхватывали и раздували парящий в воздухе пепел, так что вертолет оставлял за собой огненный след». То и дело навстречу попадались другие вертолеты. Военные, полицейские, медицинские. Их прожектора ярко освещали раскинувшуюся внизу картину бедствия. Однако Грею нужен был лишь один — ЕС-145. Белый с желтыми и черными полосами, своей раскраской гудением, напоминавший сердитого шмеля. Этот вертолет залетел на 7 минут раньше. Тем не менее машина пирса была быстрее и, несомненно, легче. Кроме того, рассуждал Грэй Враги едва ли подозревают, что за ними гонятся, так что гнать на полной скорости не станут, особенно если не хотят привлечь к себе лишнее внимание. Самого его это не беспокоило. Выкрутив на полную рукоять подачи топлива, он пчался над пылающим Парижем. Привыкнув, наконец, и к машине, и к турбулентности, теперь он мог спокойно рассмотреть, что делается вокруг». В свое время директор Кроу принял Грея в Сигму не в последнюю очередь из-за его уникальной способности подмечать закономерности, которые от других ускользали. Как сейчас. Он следил за движением других вертолетов. Одни из них снижались, другие поднимались. Очевидно, помогали эвакуировать людей. Еще больше машин летали на одной высоте туда-сюда, вели поиски. Лишь несколько двигались сквозь дым по прямой и лишь один из них мчался на северо-запад. Грей представил себе атомную станцию, о которой говорил пилот. Она находится на Сене, в 60 милях к юго-востоку от Парижа. Возможно, кто-то пытается уйти как можно дальше от неизбежного взрыва реактора. Чужой вертолет летел к Сене. Грей направился за ним. Скоро на пути у врага выросло препятствие. Впереди вздымалась в воздухе на тысячу футов темная громада Эйфелевой башни. Лишь зарево пожара подсвечивало ее стальное кружево. Близ основания башни взорвалась газовая магистраль. И теперь между опорами пылал огонь. Враг начал огибать пылающую башню справа. «Держись!» — крикнул Грей в микрофон Ковальский и потянул рукоять управления влево. Развернувшись в воздухе, вертолет подлетел к эфелевой башне с другой стороны. Рукоять подачи топлива пирс вывернул на полную. Он стремился максимально сократить расстояние между машинами, прежде чем обе они достигнут цели. Рассчитывал спрятаться за массивной башней и разобраться с ублюдками, когда они окажутся на той стороне. «Ковальский, готовься!» «К чему?» — заорал Джо. Его и без того громовой голос в наушниках сделался оглушительным. Зажав рукоять управления между коленей, Грей молча указал на другой вертолет. Они подлетели уже достаточно близко, чтобы разглядеть его. Да, тот самый ИСИ-145 со шмелиной раскраской. Как только минуем башню, открывай огонь, собьем эту пташку. Грей уже представлял себе, как враг падает с небес на другом берегу сены, где распростёрся вдоль берега темный парк. Даже такой план нес в себе риск. Могли пострадать случайные люди, но каждый взгляд вниз на бушующее пламя напоминал Грею, что он должен остановить Тигель любой ценой. Не дать ему уйти вместе с устройством, иначе сколько еще городов постигнет участь Парижа. Оба вертолета мчались к башне, стремясь обогнуть ее с разных сторон. Ковальский с усилием отодвинул одну створку боковой двери, и в кабину ворвался ветер. Вертолет затрясло, и Грей схватился за рукоять, отчаянно стараясь его выправить. Ковальский взревел медведем. Если бы не ремни безопасности, он вывалился бы в открытую дверь. На миг даже выпустил винтовку. По счастью, та висела на ремне, перекинутом через плечо. «Почти догнали!» — предупредил Грей. «Готовься!» Вдруг вражеский вертолет перед ними резко затормозил, задрав нос кверху. Грей инстинктивно сделал то же самое. И в следующий миг понял, что это значит. Враги заметили погоню. Игра началась. Два часа сорок четыре минуты. Тадор из задней кабины ИС-145 приказал по радиопилоту. «Спустись ниже!» — обвел рукой вокруг своей головы, изобразив круг. «И кружи!» — и показал на эйфелеву башню. Несколько секунд назад пилот сообщил, что их нагоняет другой вертолет. Ведет себя странно, подозрительно — и паранойя пилота оказалась вполне оправданной. Задняя дверь второго вертолета отворилась, и из нее едва не вывалился стрелок с автоматом. За ними гнались, и, очевидно, гнались самыми недобрыми намерениями. Тодор приказал пилоту набрать скорость и попробовать оторваться. Тот возразил, что это вряд ли возможно. Другой вертолет легче и быстрее, а их набит под завязку оружием и ящиками с оборудованием не говоря уж о том, что в нем летят шестеро. Тогда Тодор решил использовать свое преимущество — перевес в оружии и живой силы, решил дать бой преследователям, повисшим у него на хвосте. Его вертолет затормозил в воздухе и резко развернулся. Преследователи также сбросили скорость и повторили маневр. Две машины, словно рассерженные пчелы, с ревом кружили друг за другом вокруг Эйфелевой башни. Тадор приоткрыл дверь со своей стороны. В кабину ворвался свирепый ветер, подогретый ярко полыхающим пожаром внизу. Башня высилась словно железная гора над морем огня. Сквозь ее железное кружево Тодор ясно видел противника. Враги изучали друг друга. Каждый использовал короткую паузу, чтобы оценить силы другого. Но Тодор знал, так не будет длиться вечно, кому-то придется сделать первый шаг. Оторвавшись от вражеского вертолета, он перевел взгляд на саму башню. Гордость города, самая прославленная парижская достопримечательность, тоже не была забыта в святую ночь Рождества. У ее подножия, словно в насмешку над священным днем, раскинулась гигантская ярмарка сувениров и рождественских товаров. Она привлекла сегодня тысячи людей, как местных жителей, так и туристов, желающих полюбоваться Парижем в праздничную ночь. Когда на землю явился ад, толпа отдыхающих оказалась заперта в башне, а взрыв газовой магистрали внизу преградил людям пути к выходу. Туристы угодили в ловушку и бежали, спасаясь от огня и дыма, на верхние этажи. На одном из уровней башни, этажах в двадцати над Парижем, Тадор увидел каток и улыбнулся, глядя, как огонь отражается во льду. Среди перепуганной толпы он заметил немало детей, невинных душ, уже развращенных родителями. Подумать только, святейшие святых дней они проводят не в молитве и страхе Божием, а в веселье и развлечениях. Зрелище это воспламенило его гневом, и в тот же миг ему пришла мысль о том, Как оторваться от погони? Как отвлечь преследователей? Он поднял свое тяжелое оружие, знаком велев двоим товарищам сделать то же самое. Затем указал на запертых на башне туристов. «Открыть огонь!»